Глава 14. После ужина Ширли и Марк показали им, как пройти к общежитию. Джанс увидела, как молодые супруги поцеловались, расставаясь. Марк пришел от работы в смену, а Ширли только отправлялась на работу. Их встреча в столовой была завтраком для нее и ужином для него. Джанс поблагодарила их за то, что они пообщались с ними и похвалила еду. Потом они с Марнсом вышли из столовой, где стоял такой же шум, как и в генераторной, и отправились по извилистым коридорам к месту ночлега. Марнсу предстояло спать в комнате, где жили молодые механики, работавшие в первую смену. Там для него поставили небольшую койку. По оценке Джанс, она была ему сантиметров на двадцать коротка. В конце коридора, ведущего к общежитию, отыскалась комнатка, зарезервированная для Джанс. Они решили подождать в ней и проводили время, растирая усталые ноги и обсуждая, насколько все здесь отличается. Пока к ним не постучали. Вошла Джульетта. «Вас поселили в одной комнате?» – удивилась она. Джанс рассмеялась. «Нет, Марнсу дали койку в общежитии. Да и я смогла бы без проблем переночевать в одной комнате с другими». «Забудьте», – сказала Джульетта. «В этой комнатке все время селят новичков и семьи, приходящие в гости. Самое обычное дело». Зажав в зубах веревочку, Джульетта собрала в пучок еще мокрые после душа волосы и завязала их в хвост. Она переоделась в другой комбинезон, и Джанс предположила, что пятна на ее комбинезонах просто не отстирываются. «А скоро мы сможем объявить эти энергетические каникулы?» – спросила Джульетта. Закончив с волосами, она скрестила руки на груди и прислонилась к стене возле двери. «Думаю, вам захочется воспользоваться преимуществом всеобщей радости после очистки, правильно?» «А как скоро ты сможешь начать?» – поинтересовалась Джанс. Она вдруг осознала, что одна из причин, почему она хочет видеть эту женщину в должности шерифа – ее кажущаяся недоступность. Джанс взглянула на Марнса и задумалась, насколько ее собственная привлекательность в его глазах все те долгие годы, когда она была с Дональдом, имела столь же простое объяснение. «Ну я могу начать завтра. К утру мы, скорее всего, запустим резервный генератор». Если я отработаю сегодня ночью еще одну смену и проверю, что прокладки и уплотнения... Нет, нет, нет, прервала ее Джанс, поднимая руку. Как скоро ты сможешь начать работать шерифом? Она покопалась в открытом рюкзаке, разложила на кровати папки и стала искать в них контракт. Я... Ну, я думала, мы это уже обсудили. Меня совершенно не интересует из таких получаются лучшие, заметил Марнс. Из тех, кого такая работа не интересует. Он встал напротив Джульетты, сунув большие пальцы в карманы комбинезона и прислонившись к стене. «Мне очень жаль, но здесь нет никого, кто мог бы просто так меня заменить», возразила Джульетта и тряхнула головой. «Вы себе отчета даже не отдаете, чем мы тут занимаемся?» «Думаю, это ты не отдаешь себе отчета, чем мы там занимаемся наверху», прервала ее Джанс. «И почему ты нам нужна?» Джульетта кивнула и рассмеялась. «Слушайте, ну...» У меня тут есть такие машины, что вы вряд ли сможете понять. А что в них хорошего? Спросила Джанс. Что эти машины делают? Да они поддерживают всю жизнь в нашем чертовом бункере. Вы поглощаете кислород. Вы поглощаете кислород, когда дышите, а мы здесь регенерируем воздух. Вы выдыхаете токсины, а мы заканчиваем их... «Да они поддерживают всю жизнь в нашем чертовом бункере. Вы поглощаете кислород, когда дышите, а мы здесь регенерируем воздух. Вы выдыхаете токсины, а мы закачиваем их обратно в землю. Или вы хотите, чтобы я написала список всего, что производится из нефти? Каждый кусочек пластика, каждый грамм резины, все растворители и чистящие средства. Я уже не говорю об электричестве, которое генерируется за счет сжигания нефтепродуктов. Да буквально все! Но все это было здесь еще до твоего рождения», — отметила Джанс. «Ну так я вам скажу» что до конца моей жизни машины бы не протянули, в том состоянии, в, как... в котором они были. Она опять скрестила руки и прислонилась к стене. «Думаю, вы не понимаете, в какой заднице мы бы оказались без этих машин». «А я думаю, что ты не понимаешь, насколько бессмысленным станет здесь все, если не будет людей». Джульетта отвернулась. Джанс впервые увидела, как она вздрогнула. «А почему ты никогда не навещала отца?» Джульетта резко повернула голову и уставилась на другую стену. Затем убрала с лба прядь волос. «Сходите, сходите, посмотрите на мой рабочий график», – предложила она. «А потом скажите, где в нем отыскать для этого время». Прежде чем Джанс успела ответить, что отец ее семья, а для семьи всегда найдется время, Джульетта повернулась к ней. «Вы думаете мне наплевать на других людей, так, да? Но вы ошибаетесь. Мне дорог каждый человек в этом бункере». А мужчины и женщины здесь на забытых нижних этажах и есть моя семья. Я встречаюсь с ними каждый день, делюсь с ними хлеб. Мы работаем, живем, умираем рядом друг с другом. Она взглянула на Марнса. Разве не так? Вы это видели? Марнс ничего не ответил. Джанс задумалась, не послышался ли ей акцент на слове «умираем». А вы спрашивали отца, почему он никогда не приходил повидаться со мной? У него-то на это есть время? Его там ничто не держит. «Да, мы с ним встречались. И твой отец, похоже, очень занятой человек. Он такой же целеустремленный, как и ты». Джульетта отвернулась. «Да, и такой же упрямый». Жан составила бумаги на кровати и подошла к двери, остановившись всего шаге от Джульетты. Она ощутила запах мыла от ее волос, увидела, как ее ноздри трепещут от быстрого и тяжелого дыхания. «Дни идут и погребают под собой небольшие решения, верно? Решение не навещать отца, например». Первые несколько дней пролетели достаточно легко, подталкиваемые гневом и молодостью, но потом они накапливаются, как гора непереработанного мусора, разве не так? Джульетта отмахнулась. Не знаю, о чем вы. А я говорю о днях, которые превращаются в недели, а те в месяцы и годы. Она едва не сказала, что сама попадала в точно такую же ситуацию, и ее дни все еще продолжали бы копиться. Но рядом был Марнс, и он слушал. Через какое-то время ты становишься злой только для того, чтобы оправдать свою ошибку. И это превращается в игру. Двое смотрят в разные стороны, отказываясь повернуться из страха быть первым. «Все было не так», – возразила Джульетта. «Я не хочу вашу работу. И не сомневаюсь, что у вас уже есть множество тех, кто ее хочет. Если это будешь не ты, то место шерифа займет некто, кому я не могу доверять. Ну, уже не могу». «Тогда дайте эту работу другой девушке», – улыбнулась она. Или ты, или он. И я считаю, что он станет больше прислушиваться к указаниям с тридцатых, чем к моим. Ну или соблюдать пакт. Кажется, на эти слова Джульетта отреагировала. По крайней мере, она опустила скрещенные на груди руки. Обернувшись, она встретилась взглядом с Джанс. Марнс молча наблюдал за происходящим. Последний шериф, Холстон. Что с ним произошло? Он ушел на очистку. Добровольно, мрачно добавил Марнс. «Знаю. Но почему?» «Я слышала что-то насчет его жены. Ходят разные слухи. Помню, как он говорил о ней, когда вы приходили сюда вдвоем расследовать смерть Джорджа. Сперва я подумала, что он флиртует со мной, но он мог думать только о своей жене. Пока мы находились здесь, они участвовали в лотерее», — напомнил Марнс. «Да, точно». Некоторое время Джульетта смотрела на кровать с разбросанными по ней бумагами. «Я не знаю, как выполнять эту работу». «Я умею только чинить разные машины». «Практически то же самое», — пояснил Марнс. «Ты тогда здорово помогла расследованию. Ты понимаешь, как работают машины, как взаимодействуют детали. Видишь маленькие подсказки, которых других не замечают». «Но вы говорите о машинах». «А люди от них не очень-то отличаются», — заметил Марнс. «Полагаю, ты это уже знаешь», — заговорила Джанс. «Думаю, у тебя правильное отношение к делу, правильная склонность». Отличие лишь в том, что должность шерифа слегка политическая, а расстояние – это даже хорошо. Джульетта покачала головой и посмотрела на Марнса. «Потому вы меня и выдвинули, да? Интересно, а как к вам пришла эта идея?» «Ты хорошо справишься», – сказал Марнс. «Думаю, ты будешь чертовски хороша во всем, за что возьмешься. И это гораздо более важная работа, чем ты считаешь. И я буду жить наверху. Твой офис расположен на первом этаже, возле шлюза. Похоже, Джульетта задумалась. Джанс была рада уже тому, что та стала задавать вопросы. И зарплата больше, чем ты зарабатываешь сейчас, даже со сверхурочными. Вы проверяли? Джанс кивнула. Позволила себе кое-какие вольности до того, как мы отправились сюда. Например, поговорили с моим отцом. Правильно. Знаешь, он хотел бы с тобой повидаться, если ты пойдешь с нами. Джульетта уставилась на свои ботинки. На этот счет не уверена. Есть еще кое-что, сказал Марнс, поймав взгляд Джанс и посмотрел на бумаги, разбросанные на кровати. Сверху лежал новенький сложенный контракт на имя Питера Биллингса. Айти, напомнил он Жюллетте. Джанс подхватила его мысль. Да, есть еще одно дело, которое надо прояснить до того, как ты согласишься. А я не уверена, что соглашусь. Я хочу продолжить разговор об энергетических каникулах, об организации здесь рабочих смен. Согласно традиции, IT утверждает кандидатов на все должности. Джульетта закатила глаза и выдохнула. IT, да, и мы поговорили с ними по пути сюда, просто чтобы ускорить дело. Не сомневаюсь. И зашел разговор о тех реквизициях. Вмешался Марнс. Джульетта повернулась к нему. Мы знаем, что дело наверняка не стоит и выденного яйца, но они подняли этот вопрос. Погодите, так это насчет термоленты? Термоленты? Да, Джульетта нахмурилась и покачала головой. Вот ублюдки. У них на тебя дело? Вот такой толщины, Джанс развела пальцы сантиметров на пять. Они заявили, что ты воровала то, что предназначалось им. Быть такого не может. Вы что, шутите? Она указала на дверь. Да, из-за них мы не можем получить нужные нам материалы. Когда мне понадобилась термолента, пару месяцев назад появилась утечка в одном из теплообменников. Мы не сумели добыть ни кусочка, потому что в отделе снабжения нам ответили, что обложка для этой ленты уже расписана по заявкам. Но мы тоже подавали на нее заявку, а потом я узнала от одного из наших носильщиков, что эта лента уходит в IT, и что они получают ее километрами для изготовления наружного слоя для своих испытательных комбинезонов. Джульетта глубоко вдохнула. Ну вот я и перехватила немного ленты. Сделав это признание, она посмотрела на Марнса. «Слушайте, мы тут производим электричество. В том числе, чтобы они у себя наверху могли заниматься своими делами. И при этом я не могу получить даже самых необходимых материалов. И если я их все-таки получаю, качество у них отвратительное. Наверное, из-за нереальных квот и ускоренного производства. Если эти материалы действительно были нужны, прервала ее Джанс, то я тебя понимаю». Она взглянула на Марнса, тот улыбнулся и чуть наклонил голову, словно напоминая. «Я ведь говорил» что она подходит для такой работы. Но Джанс его проигнорировала. «Я действительно была рада выслушать твою версию этой истории», сказала она Джулетти, «и хотела бы совершать такие путешествия чаще, несмотря на мои старые ноги. Есть вещи, которые мы там, наверху, воспринимаем как должное, по большей части из-за того, что не очень хорошо их понимаем. Теперь я вижу, что нашим службам необходимо плотнее общаться, что им нужен такой же постоянный контакт, какой я установила с IT». «А я твержу об этом уже 20 лет», — ответила Джульетта. «Мы тут внизу шутим, что здешнее место было спланировано так, чтобы мы не путались под ногами. Именно такое чувство у нас иногда возникает». «Что ж, если ты поднимешься наверх, если согласишься стать шерифом, то люди тебя услышат. Ты сможешь стать первым звеном в этой цепи управления». «А как к такому отнесутся войти?» «Ну, будет сопротивление, но это нормально, когда имеешь дело с ними». «Ну и я не с таким уже справлялась. Я свяжусь со своим офисом, попрошу оформить несколько внеплановых заявок. Выпишем их задним числом, сделаем все официально и открыто». Джанс всмотрелась в лицо Джульетты. «Но для этого я должна знать наверняка, что все материалы, которые ты достала таким способом, были абсолютно необходимы». Джульетта не дрогнула под ее взглядом. «Они были необходимы, но важно не это». Материал, который мы от них получили, имел отвратительное качество. Буквально разваливался, как будто его специально таким создали. Я вот что скажу. Мы в конечном итоге получили партию из отдела снабжения и изготовили свою ленту. У нас остался кое-какой запас, и я с удовольствием сделала бы им предложение о мире по дороге наверх. Наш вариант ленты несколько лучше. «По дороге наверх?» – переспросила Джанс, желая убедиться, что поняла слова Джульетты и что та согласилась. Джульетта посмотрела на них и кивнула. «Вам придется дать мне неделю, чтобы разобраться с генератором. Мне от вас нужна отсрочка на время энергетических каникул. И поймите также, что я всегда буду считать себя одним из механиков и соглашаюсь, поскольку вижу, что случается, когда проблемы игнорируют. Здесь моей главной идеей стало профилактическое обслуживание». Не ждать, пока что-то сломается и уже потом чинить, а следить за оборудованием и делать все необходимое, чтобы оно исправно работало и дальше. Очень многие проблемы здесь пускали на самотек, позволяя машинам изнашиваться. И я думаю, что если представить бункер как один большой мотор, то мы здесь вроде как масляный поддон Картера, которому требуется определенное внимание. Она протянула руку Джанс. Дайте мне эти энергетические каникулы, и я ваш человек. Джанс улыбнулась и взяла ее руку, восхитившись теплотой и силой ее уверенного пожатия. «Займусь этим завтра же с утра», – пообещала она. «И спасибо тебе. Добро пожаловать на борт». Марнс подошел и тоже протянул Джульетте ладонь. «Рад, что согласилась, босс». Джульетта ухмыльнулась, пожимая его руку. «Ну-ну, давайте не опережать события. Думаю, мне еще многому придется научиться, прежде чем вы сможете меня так называть».